Глава 20. Понятное дело, вопрос возникает: имеет ли право Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков назначить кого-то на должность испанской инфанты? Тут я вынужден сказать чистую правду. Центральный комитет имеет право назначить на любую должность. Товарищ Сталин, Испытание системы СА успешно завершено. Хорошо. Как вы думаете, если с 4 км размозжить вражью голову, то стоящие рядом не догадаются, что именно произошло? Не догадается никто. А если рядом будут профессионалы высокого калибра, всё равно не догадаются. Это надо проверить. Приведите ещё один эксперимент. Давай, Сталин. Для последнего эксперимента с системой оружия СА нужны эксперты высшего класса. Кого, как и под каким предлогом собрать? Соберца я им сам прикажу. На совещание. Где? Правительственная дача на озере Белом. Кто будет присутствовать? Берия, Аказис, «Аказис, товарищ Сталин, ах, да, оказис почему-то в окошко прыгнул. Тогда Завинягин, Серебрянский. И нужен еще один». «Здравствуй, жар-птица. Я — Чародей. Ты будешь моей ученицей». «Здравствуй, Чародей». «Знай, жар-птица, я выступил против тебя». На мой взгляд, ты лучше всех, но испанской королевы из тебя всё равно не получится. А у товарища Сталина другое мнение. Товарищ Сталин приказал готовить тебя. Приказ я выполню. За короткое время постараюсь научить тебя многому. Запомни сразу: если хочешь добиться успеха, никому не подражай. Учиться у других можно и нужно. Ты должна у всех учиться. Но не смей никому подражать. Если поэт уверяет, что его стихи так же хороши, как стихи Пушкина, то поэт не должен воспринимать это как похвалу. Наоборот. Это самое страшное, что он может услышать. Это означает, что Пушкин первый, а наш поэт всего лишь второй. Пусть даже и после Пушкина Римляне считали, что лучше быть первым в маленькой деревушке, чем вторым в Риме. Помни, жар-птица, ты должна быть первой. А для этого надо искать свой собственный путь. Пути, пройденные Коперником, Гоголем, Фордом, Магелланом, Айвазовским или Агинским, вели к успеху только потому, что по этим путям до них никто не ходил. Каждый, кто за ними пойдёт, во второй, третий, сотый раз всего лишь подражатели. А успех лежит на тропинках, которых ещё нет, которые никем не протоптаны. Поэтому требую: ищи свой путь, совершенно необычный. В любом деле ищи свой стиль, свой подход. В тебе эта черта есть. Ты всегда по бездорожью входишь. Так пусть же так и остаётся. Твоё дело разведка, твоё дело захват и удержание власти. Ищи свой путь в этих делах. Иди своим путём, чтобы другие тебя ни с кем не сравнивали, чтобы другие знали: ты на этом пути первый. Пусть другие тебе подражают. А добиться этого легко. Просто надо всегда оставаться собой. Все люди разные. каждый уникален надо просто ценить свою уникальность и ты уникальна уникальна как он замолчал на мгновение в поисках сравнения ты уникальна как снежинка у трёх вокзалов толпа у трёх вокзалов трамвайное нашествие трамваи красота с зелёными и синими огоньёчками. И все гремят, все колёсами на поворотах скрежещут, все тормозами скрипят. У всех разом с дуг искры до земли сыплются. Все звонками звенят, не унимаются. Во всех трамваях люди спрессованы, как шпроты в банках, в масле, в томатном соусе и в собственном соку, на всех трамвайных подножках народ московский гроздьями. Рельсы переплетены в единый клубок. А поперёк путей рельсовых машинок исяком и народ валом. Кепочки, шапочки, пассажиры отъезжающие и приезжающие. Носильщики, мутершинники, в каждой руке по три чемодана, и ещё по два мешка на каждом плече в перекидку. Шпана с гармошкой. Дети орут. Тетка злая, огромная, в белом грязном рваном халате, вся искричалась, пироги резиновые расхваливая. Кот вокзальный крысами хрустит, весь от счастья измяукался. Промысловые проститутки развернулись, как китобойная флотилия в Беринговом море. Карманники скользят. Инженер в очках, с портфелем. На доклад прибыл. Похвалится, как райчий хлаг планы перевыполняет. Комсомольцы-добровольцы в тайгу вольняшками бригадирами едут. А энтузиасты недоучки по путёвке комсомола прут на почётную работу надзирателей и конвоиров. На бам. Гитары звенят, девушки в платочках на платформе пляшут. Память народная, как ты коротка. Где тебе память упомнить какой-то бам-лак и полмиллиона бамовских зэков. которые с 1933 года валили сосну под магистраль века, сыпали насыпи, рубили откосы, грызли тоннели. «Иди, Настя, к милиционеру, проси пистолет». «Пошла, Настя, дай пистолет». «Милиционер на посту соловьем-разбойником». Щёки раздувает, в свисточек посвистывает, палочкой помахивает. Мимо него трамваи идут железным рядом, как танки по Красной площади, только танки в одну сторону прут. А тут все одновременно никому пути не уступая во все стороны сразу, и каждый норовит всем остальным помешать. И машины табуном, а уж люди друг другу так на головы и лезут. Милиционеру только глазом моргнуть Мегом всё перемешается, потому он палкой машет, не моргая, от службы не отвлекаясь. Тут к нему и подошла девчонка нахальная, вида его грозного не убоявшись. Подошла да и говорит: "Дай пистолет". Что за наглость? Развернулся к ней грозный милиционер в твёрдом намерении взглядом наглую девку иссушить, сокрушить и пепелить. Не вышло. сам лее взгляд на поролся блеснула она взглядом усмирила достаёт милиционер пистолет новейшей конструкции ТТ а пистолет не просто так к рукоятке пистолета кожаный ремешок пристёгнут чтобы не потерялся улыбнулся милиционер отстегнул ремешок подал пистолет и делом своим занялся Моло, теперь отойди и не мешай работать. Агенттурный выход это операция смысл которой в том, чтобы из столицы мирового пролетариата наш человек оказался бы во вражеском логове. Звучит просто, но есть оговорка. Во вражеском логове надо оказаться так, чтобы по прибытии в назначенное логово не взяли бы нашего брата за пушистый хвост. Не закрутили бы ласты за спину. За агентурным выходом легализация и создание базы вербовочной. На всё можно сгореть, но прежде всего горят на связи. Связь в агентурной разведке бывает личная и безличная. Горят как на той, так и на другой. По мировой статистике 93% провалов на агентурной связи. Откуда, чародей, ты всё это знаешь? Меня всегда влекли дела тайные. Поэтому я посещал лекции в лучших разведывательных школах и академиях мира. Хорошо тебе, чародей, пришёл куда хочешь, охмурил всех, сиди и слушай, что люди болтают. Чепуха. Ты не должна никого гипнотизировать. Никого, кроме себя. Ты себя убеди, что ты лучше. Ты себя убеди, что тебя в любом деле ждёт только успех, и только оглушительный успех. Ты себя убеди, что жизнь твоя триумф. Судьба всегда даёт каждому ровно столько, сколько от неё требуешь. В любом деле для успеха нужно только одно желание. Закрой глаза и скажи: "Хочу". Написал старик Андерсен сказку о принцессе-ногорошине. Мы после того так и считаем. Принцесса, значит, неженка. Так оно и было. Правду Андерсен сказал. Потому они, цари, короли власть потеряли. Разнежились. Где они теперь, монархи? Потому у товарища Сталина в Институте мировой революции подготовка руководящих кадров монархического состава Поставлено на другую основу. Ну-ка, Анастасиюшка, подтянись по-рабоче-крестьянски!